Глава шестая. Я бродила по коридорам, тщетно пытаясь отыскать лечебное крыло. Растворилось оно, что ли? «Алена?» «Что ты здесь делаешь?» Я обернулась к богине-наставнице. А это именно она застала меня в очередном малоосвещенном коридоре, причем здесь уже даже девушки из других групп не встречались. «Ищу». «Ищешь что?» «Лечебное крыло». «Зачем тебе?» ну «Я поранилась!» «Где?» «Упала сегодня! Прямо на колени ободрала кожу! Кошмар!» Я поморщилась, изображая страдания. «Ну-ка, покажи!» Вот вляпалась. Я шарахнулась от Алэна, как от чумной. На ходу попыталась развернуться, запуталась в своих ногах, в смысле в длинной юбке, не привыкла еще к ней. Ну и грохнулась. На колени. Взвыла от боли, Алена схватила меня за руку, поднимая на ноги. «Да вижу, вижу уже, что страдаешь. Но колени под платьем видно не будет, так что...» «Как это не видно? А если муж решит пощупать?» Возмутилась я. «О, думаешь, до этого дойдет?» Изумилась Алена. «Мы уже не девочки. Нас тут неплохо просвещают, вряд ли Арвану понравятся разбитые коленки». «Мало того, что неэстетично, так еще...» «Поняла!» — перебила богиня. «Чтобы попасть в лечебное крыло, зажмурься, сосредоточь мысли на своих страданиях, в данном случае вокруг коленок, и сделай шаг». «И все? Так просто?» «Магия!» Алена отпустила мое плечо и отошла. И я зажмурилась. «Что еще остается? Коленки и правда сжет. Зря, что ли, травмировалась?» Оно, конечно, случайно получилось, но грех не воспользоваться возможностью. Сосредоточившись на боли в коленях, сделал шаг. Почему-то в сторону. А вроде бы и вперед собиралась. Что происходит? Открыла глаза, уткнулась взглядом в дверь. Ее точно здесь не было, здесь был пустой коридор. Дверь открылась. Призрачная рука схватила меня за плечо и затащила внутрь. Радушный голос сообщил. «О, не переживай». Сейчас исцелим твои коленки, как новенькая будешь. И уже порадуешь гладкой кожей». Меня передернуло от этих радостных слов. Дверь захлопнулась за спиной, призрачное лицо зависло перед моим. «Не нервничай так. Надо же было как-то изобразить перед Оленой, будто ты ко мне по делу заявилась». «Но я по делу!» Ободрала колени. «Знаю, знаю», — отмахнулся Шу. «Или не отмахнулся? Его руки сделали какой-то пас?» Ко мне устремился золотистый свет, и пришло облегчение. «Проверять будешь?» Поверю на слово. И своим ощущениям. «Ишь, какая пугливенькая! Я же всего лишь целитель. Ко мне нужно относиться как к целителю». Он подался вперед, дергая меня за подол юбки. Я в шоке отскочила. «А еще вы мертвый! А я замужем! Эта красота достанется только мужу!» «Тебя смущает, что я мертвый?» Шу прищурился. «Ничуть. Просто если относиться не как к мужчине, а как к целителю, то стоит добавить, что к мертвому целителю Звучит лучше. Внушительнее». «Хм, да, так надежнее». Кажется, Шу всерьез задумался. «Чаю?» «С удовольствием. На самом деле я хотела попить чаю, поболтать, но никак не могла найти ваш кабинет». «Специально травмировалась бедняжка». Шу махнул рукой, отплывая чуть в сторону. Сначала посреди кабинета появился стол. Потом два стула. И, наконец, чашки с чаем на столе, чайник и даже пар блюд со сладостями. «Печеньки любишь?» «Люблю. Тогда угощаю». Шу первым проплыл к столу. Я с интересом наблюдала, как он садится на стол. «Хм, и как же это он садится?» Обошла стол, с любопытством заглянула. «Ага!» «И чего смотришь?» — спрашивается. «Ну да, я призрачный, сидеть не могу». «Да, парю немного над стулом, и что? Так ли нужно присматриваться?» — заворчал Шу. «Простите, не хотела обидеть». «Ерунда, вы тут все не слишком разумные». Он махнул рукой. «Я все-таки заняла второй стул». «Это почему неразумные?» «Так вы же без магии. В магии почти ничего не понимаете». Вот и не додумалась ты, что нужно закрыть глаза, подумать обо мне, о моем приглашении. Тогда травмироваться не пришлось бы. Я действительно не знала. Шу с умным видом закивал. Взял печеньку, засунул ее себе в призрачный рот. Дальше я с любопытством наблюдала, как печенька плывет в призрачной субстанции. Сначала вдоль шеи, потом вдоль груди, и, наконец, упокоилась в животе. «Объясните мне, не слишком разумный, зачем вы это делаете?» «Делаю что?» Теперь Шу вливал в себя чай, и это было еще более странное зрелище. «Едите, пьете. Вы же призрак». «Ах, это! Так я не простой призрак магический. Откуда мне брать энергию? Конечно, из души, но еда тоже неплохо помогает. Она растворяется в моем поле и дает еще больше энергии, чтобы я мог исцелять». «Как интересно!» — восхитилась я, причем искренне. Призрака, читающего мысли, не обмануть. Вы, наверное, уже давно здесь работаете. И многое можете рассказать об Академии. Шу прищурился. Насквозь тебя вижу, девочка. Хитришь ты. Информацию выяснить пытаешься. Но, с другой стороны, чем плохая информация? Стремление к новым знаниям — прекрасная черта. Я отвечу на твои вопросы. На некоторые. Спрашивай. Разрешил призрак мягким голосом. Собираясь с мыслями, отпила немного чаю. Откусила печеньку. Вкусно, между прочим. печенье это шоколадное. С кусочками лимона похоже. Как давно существует академия? Уже 400 лет почти. Если быть точнее, то 392 года, 6 месяцев и 15 дней. Мой мозг немного переклинило в попытке осознать такой большой срок. Много богов жениться успели? Много. «А здесь не будет точных цифр?» «Нет, не будет. Я их не считаю. А вот дни запоминаю». Я всмотрелась в призрачное лицо. Врет или не врет. Скорее, не договаривает. Стоило об этом подумать, как его лицо приняло наиневиннейшее выражение. «Значит, точно не договаривает». «У богов много жен? Целый гарем?» — предположила я. «Какой гарем?» Шу отправил в полет еще одну печеньку. У богов нет гаремов. И жена, по правилам, может быть только одна. Значит, богов огромное количество. Да, немало. А почему нельзя общаться с девушками из других групп? Шу смерил меня внимательным взглядом. Врать не буду. А на этот вопрос ответить не могу, прости. Спасибо за то, что не врёте. Зато я могу доверять тем ответам, которые вы даёте. Я улыбнулась. Не за что. Не люблю обманывать. Никогда не любил. Он передёрнул плечами. А остальные? Преподавательница, наставница. Нам здесь много врут? Не врут вам, говорят правду. Неужели? Значит, мы жены богов и можем этим гордиться. Гордитесь, кто вам мешает. И вот опять не договаривает что-то. Уж очень странно прозвучала фраза, что нам никто не мешает. Я впериловшу подозрительный взгляд. Он смотрел на меня внимательно, как будто даже изучающе. «А разорвать брачные узы возможно? Боюсь, Рвану со мной очень не повезло». «Не повезло», — фыркнул Шу, с такой строптивой женой. «Хотя ему, этому засранцу, самое то». У меня аж глаза на лоб полезли. «Шу назвал Бога засранцем?» «Опять хитришь, девочка. Не хочешь ты здесь оставаться?» И женой не хочешь быть, я тебя насквозь вижу, но ничего с этим не поделаешь. Не разрывают у нас брачные узы. Не принято это, не отпустят тебя. Не принято и невозможно — это разные вещи, — заметила я. Да, разные, — согласился Шу, — но тебя не отпустят. Почему? Я ведь и правда в жены не гожусь. Не лучше ли отпустить меня, а потом попробовать еще раз? Все, на сегодня хватит. «Допивай да чай, а мне пора». «Куда пора?» — спохватилась я. «Людей спасать!» Последнюю фразу Шу произносил, уже исчезая из кабинета. и осталась одна. Без призрачного света сразу потемнело. Какое-то время еще сидела за столом, обхватив чашку обеими руками и размышляя. Шу готов разговаривать и отвечать на вопросы, уже хорошо. Другое дело, что не на все вопросы отвечает. А это значит, есть что-то, что, по его мнению, знать не следует. Но он не сказал, что разорвать брачные узы невозможно. Сказал, что не принято и что меня не отпустят. Значит, все-таки должен быть какой-то выход. Но ничего. Я еще попробую выяснить. Ушу или самого Орвана, когда доведу его. Кстати, об Орване. Пора готовиться к официальному знакомству. К тому моменту, когда я вернулась в комнату, До назначенного времени оставался всего час. Но я решила, что мне хватит. Не на праздник собираюсь. Всего лишь на знакомство, которое уже состоялось. Опять посмотрела на это синее платье. Кто его принес? Зачем? Я не хочу, чтобы кто-то забирался ко мне в комнату без спроса. Пожалуй, стоило спросить Алену, вдруг она знает. Вдруг это платье приготовлено как раз для официального знакомства. Поразмыслив еще немного, решила надеть белое, уже привычное. Да, будет странно, если все девушки явятся в синих праздничных платьях, а я в этом белом, повседневном. Но пусть у Орвана будет очередной повод задуматься, а не сменить ли жену. Издеваться над собой не стало. Кривой макияж — это слишком большая жертва. Поэтому ограничилась просто легким макияжем. Не кривым, но и не слишком выдающимся. О моих навыках в этой академии никому знать не обязательно. Тем более Орвану. Полюбовавшись на свое отражение, распустила волосы. Нас еще не учили делать прически. И собиралась выйти из комнаты. Спросить, где же будет проходить мероприятие. Но стук в дверь меня опередил. Открыла. На пороге обнаружился Орван собственной персоной. К встрече он явно подготовился. Загорелая кожа контрастирует со светло-молочным костюмом. Оранжевые глаза кажутся еще ярче. Черные волосы с красными прядями и этой безумной челкой выгодно выделяются, притягивают внимание. Арван смерил меня оценивающим взглядом и нахмурился. Почему не надела синее платье? В этот момент я заметила, как в коридор выходит взволнованная роза, вкладывая пальчики в руку незнакомого бога. Самого бога я рассмотреть не успела. Они исчезли в треске фиолетовых молний. А вот что роза в белом обычном платье, это я заметила. Так, значит, синее принёс ты? Я, конечно. Одежду своей жене может дарить только муж. Ладно, пойдём. И никакой галантности. Просто схватил меня за руку, обращаясь к магии. В самый последний момент я успела схватить со столика сумку. Алёна, ты как? А вот меня, похоже, наконец-то укачало. Это было странно. Я ощутила, как поток огня подхватывает нас обоих, но почему-то не обжигает. Только отдельные искорки, касаясь обнаженной кожи, кусаются слегка. Пол ушел из-под ног слишком резко. Я покачнулась. Мы оказались где-то в другом месте, уже не посреди коридора. Арван придержал меня за талию, заглядывая в лицо. А у меня перед глазами как будто все плыло и покачивалось. Еще несколько секунд. Потом прекратилось. ух кажется, не укачало. Я перевела дыхание. Осторожно отстранилась от Бога. Но в следующий раз прошу предупреждать, иначе точно укачает. Ерунда. К пространственным перемещениям быстро привыкаешь. И вот как с ним разговаривать, если ему совершенно плевать на мои ощущения? «Алена, приглашаю на ужин», — объявил Орван, указывая рукой куда-то влево. «Я только сейчас осознала, что мы стоим посреди улицы. Посреди самой настоящей улицы, мощеной брусчаткой». Вокруг — невысокие двухэтажные домики, а слева, куда указывает Орван, дом повыше. Мы стоим почти у него на пороге. Но что интересно, вокруг ходят люди. Очень странные, светящиеся люди. В нашу сторону не смотрят, как будто не замечают двух странных чужаков, которые, в отличие от них, не светятся. Я присмотрелась и поняла, что они не только светятся, еще и парят над брусчаткой. Всего в нескольких миллиметрах — Но ведь не касаются ногами. А на ногах вместо обуви нечто странное. Шелковые пинеточки напоминает. И украшены разными цветочками, кружавчиками, некоторые расшиты драгоценными камнями. Логично. Если не ходить ногами по земле, то можно и покрасоваться. «Алена, тебя не учили манером?» — раздраженно спросил Орван. По-прежнему, держа за руку, толкнул дверь и затянул меня внутрь здания. Я никогда таких не видела и... Нет, манером не учили, — мстительно добавила я. Научат, — Арван стиснул зубы. К нам подплыл мужчина, точно такой же, светящийся, в пинетках. Не знаю даже, что именно сильнее притягивало взгляд — свечение или странная обувь. Господин, госпожа прошел к столу. Он поклонился, развернулся и поплыл куда-то вглубь. С трудом оторвав взгляд от странного существа, явно не человека, я, наконец, осмотрелась по сторонам. Высокие потолки, тонущие где-то в темноте. А снаружи не скажешь, что здание настолько высокое. Впереди двустворчатые двери. Летающий мужчина открыл дверь и посторонился, впуская нас в украшенное многочисленными огнями помещение. Желтые, оранжевые и зеленые огни парили повсюду. У самого пола, в нескольких сантиметрах над ним, в нескольких метрах, и до самого куполообразного потолка, который представлял собой стеклянную разноцветную мозаику. Помещение не было слишком широким, зато удивляло округлой формой. А простора добавлял высокий потолок. Посреди округлой комнаты стоял один единственный столик, пока накрытый лишь скатертью. «Господин? Госпожа?» Снова поклонившись, летающий мужчина знаком указал на стол. «Прошу, присаживайтесь». Арван провел меня к столу. Даже стул выдвинул. Я молча села. Сумку повесила на спинку. Когда Арван занял свое место, летающий подал нам меню. «Готовы сделать заказ или для начала желаете ознакомиться с блюдами?» «Сначала ознакомимся». «Подойду через пару минут, господин». Представитель неведомой расы снова поклонился и скрылся за дверью. Я не торопилась открывать меню. «Где мы?» Арван смерил меня очередным недовольным взглядом, но ответил. «В мире Лидден, в королевстве Эльтон. Здесь живут эльдоны, как ты могла заметить. Мы у них в столице, в одном из самых известных ресторанов, куда пускают только знатных и высокородных особ. Один столик на весь ресторан? Да». Арван не спускал с меня недовольного взгляда. Вот что опять не так? Я должна сейчас вскочить из-за стола, радостно запрыгать до потолка, восхищаясь, что меня привели в столь выдающееся место, а потом расцеловать Бога в обе щеки? Что я опять делаю не так? Тебе стоило надеть синее платье. Я подбирал костюм с расчетом на то, что ты наденешь синее платье. Удивлению моему не было предела. То есть ты сверлишь меня этим мрачным взглядом только потому, что я надела не то платье, И задуманную цветовую гамму испортила?» Потрясённо выпалила я. «Что тебя удивляет?» Арван вздёрнул бровь. «Ты же бог! Странно, что уделяешь столько внимания внешним формальностям». Я не стала говорить, что «да, молочный на фоне белого смотрится грязным, но в конце концов он мужчина как-нибудь переживёт». «Наверное». Я с подозрением всмотрелась в лицо Арвана. Он всмотрелся в моё лицо. «Значит, ты не специально». «А ты решил, будто специально? Если уж на то пошло, мог бы записку оставить с инструкциями, мол, на день платье на официальное знакомство. А еще лучше было вручить его лично и все объяснить. Я не разбираюсь в этих ваших закидонах». Я скрестил руки. «Потому что достал со своими заскоками. Достал». «Выбирай блюдо». Я пожала плечами, но меню все-таки открыла. Вроде бы буквы складываются в слова, но совершенно непонятные. Я не знаю таких блюд. «На твой вкус», — я захлопнула меню. «Мясо или овощи?» «И то, и другое», — я пожала плечами. Всегда любила поесть, а на фигуру не жаловалась. и Видимо, все калории умудряюсь растратить. Когда вернулся официант, Арван назвал все те же непонятные блюда. Дождавшись, когда мы снова останемся одни, заговорил. «Академия предоставляет вам белые платья. Это базовая одежда, чтобы обеспечить необходимые потребности. Все остальное дарят мужья. И подарки эти следует заслужить». «Еще чего! Я лучше голый буду ходить, чем выплясывать тут перед Орваном ради подарков». Бог прищурился. «Не нравится мне твое выражение лица?» «Мне вообще много чего не нравится». «Я не угадал с рестораном?» «Ну почему же?» Здесь вполне симпатично. Я равнодушно пожала плечами. Элитно, наверное, даже. Значит, не угадал, — заключил Орван. Ладно, с этим потом. И тут до меня кое-что дошло. То есть ты считаешь, что я тебе угодила? За какие такие заслуги подарил это синее платье? Не за заслуги. У тебя нет никаких заслуг, но я посчитал, что после моей <coughs> вспышки Повлекшись за собой потерю сознания, ты заслуживаешь небольшое утешение. Лучше бы сказал, что это его извинение. Кстати, о заслугах. Я стянула со спинки стула неподъемную сумку, вытащила из нее голову тролихи и водрузила посреди стола. Благодарна за платье, оно чудесное. А это мой тебе подарок, заявила я. И любое с дернувшимся глазом, в унисон с которым дернулась острая челка, добавила. «Своими руками слепила! Для тебя!» Со стороны двери раздался грохот. Я обернулась. «Простите!» — официант торопливо поднимал с пола разбитые тарелки и бокалы. Еда некрасиво рассыпалась по полу. «Сейчас все уберу, простите, и новое быстро принесу!» Прибираясь, несчастный бросал взгляды на наш стол. Даже будто взмок немного. Но убрался быстро и тут же поспешил скрыться с наших глаз. Я перевела взгляд на Арвана. Эти существа, эльдоны боятся троллей? А это значит тролль. Трольчиха женского пола. Видишь же, у нее бусы. Справившись с потрясением, Арван пояснил. эльдоны не боятся троллей. Они в этом мире даже не водятся. Просто в этом ресторане знают, кто я такой. Официант, очевидно, слишком удивлен, что ты решилась сделать мне такой подарок. «А что с подарком не так?» «Он уродлив». Я насупилась. Вот так и зарывают в землю таланты. Кто-нибудь скажет ребенку, что его творение уродство или посредственность, и все. Пропадает желание творить, развиваться в этой области. Я, конечно, не ребенок, и мне даже не обидно, потому как не старалась сделать красиво. Но Арвану явно не хватает чувства такта. «Он очень уродлив», — добавил Арван, не спуская взгляда с глиняной головы. «Она!» — поправила я. «Все равно!» «Но это мое первое творение на факультативе! Я старалась! Для тебя!» Услышав в моем голосе обиженные нотки, Арван все-таки оторвал взгляд от шедевра и посмотрел мне в глаза. Внимательно всмотрелся и сказал, «Ты издеваешься!» Я невинно улыбнулась. «Будешь доказывать, что эта голова не похожа на трольчиху?» «То есть ты хочешь посмотреть на троллей?» «Ничуть. Уверена, тролли в разных мирах разные». «У вас именно такие?» «Любопытно. Он ведь ни черта не знает о земле. Даже не поинтересовался, гад». «Не заговаривай мне, зубы Чего ты добиваешься, Алёна?» Арван подался вперёд. «Надеешься вывести из себя? Надеешься, что я откажусь от такой жены?» Я тоже наклонилась вперёд. Почти шепотом сказала. «Полагаю, для нас обоих...» Это был бы наилучший вариант. Арван что-то хотел сказать, но уткнулся взглядом в голову Тролихи. фу отвлекает!» Отодвинул ее на край стола. «Крайне некрасиво так обращаться с моим подарком», — заметила я. «Хватит издеваться, у тебя ничего не получится. Мне нужна жена, и ничего менять я не собираюсь». «Жена нужна ради статуса?» Тут же спросила я, цепляясь за интересную тему. Или еще для чего-то. А то ведь статус может и пострадать с такой-то женой. Ты мне угрожаешь? Ничуть, просто... Арван, я ведь правда тебе не подхожу. Совершенно искренне сказала я. Он смерил меня задумчивым взглядом. Подойдешь или нет, время покажет. Но тебе придется постараться. Арван выпрямился. Вошел, вернее, вплыл официант. На этот раз не уронил... Добрался до столика, без происшествий расставил заказанные блюда и, убедившись, что гостям пока ничего не нужно дополнительно, снова оставил нас вдвоём. Несмотря на странные и непонятные названия, мясо в моей тарелке выглядело как мясо. Овощи тоже напоминали овощи. Вот, например, фиолетовые помидоры, зелёный картофель и какая-то розовая штуковина, похожая на репу. Надеюсь, вкус у неё отличается от репы. На какое-то время разговор прекратился. Мы оба занялись едой. Пила я исключительно сок, чтобы не рисковать с иномирным алкоголем. Тем более выпивать спиртное лучше в приятной, а главное — надежной компании. Уж точно не сорваным. Что я могу сделать, чтобы ты захотела остаться?» Вопрос прозвучал столь неожиданно, что я утопила вилку в стакане. Раздался глухой звон. Хорошо, что сока оставалось не так много, чтобы выплеснулся. Я попыталась выловить вилку, но при этом уронила стакан. Каким чудом Орван успел поймать его в полете до того, как сок повсюду разлился, не представляю. Отставив в сторону стакана, положив мокрую вилку на салфетку, бог вперил в меня выжидающий взгляд. Я перевела дыхание, пытаясь сосредоточиться. Ответила открытым, решительным взглядом. Да, вопрос неожиданный. Я могла бы выпалить, что ничего мне от него не нужно, пусть домой вернет, но... Вряд ли это сейчас осуществимо. Даже если такое возможно, Арван по какой-то причине не спешит возвращать меня туда, откуда взял. В смысле, откуда меня взяли эти охотники за жёнами. Истеричные выпады сейчас ни к чему не приведут. К тому же сам Арван тот ещё истерик, а два истерика в семье — фу, короче, перебор. «Арван», — заговорила спокойно. «Меня без спросу выдернули из родного мира. У меня была семья». У меня и есть семья там, где-то очень далеко. Любимые родители, тетя, дядя, бабушка с дедушкой. Все они сейчас места себе не находят, не зная куда я пропала. Я хочу хотя бы повидаться с ними. Сказать, что жива, что со мной все в порядке. Арван сверлил меня задумчивым взглядом. Наконец, обронил. Это невозможно. Моей семье не принадлежит твой мир а посещать чужие владения богам строго запрещено. Почему? На какой-то миг я поверила, что, быть может, удастся его уговорить, что Орван проникнется моими словами и согласится. Не отпустить меня, но позволить навестить родных. А теперь надежда таяла, причиняя боль. Я старалась не вспоминать о родителях, старалась не думать, как им плохо без меня, но сейчас воспоминания вспыхнули во мне против воли. Как же больно. Потому что таков закон. Чтобы установить порядок, было принято решение — боги могут посещать только свои миры и миры, принадлежащие их семье. Посещение чужих миров будет считаться недопустимым вмешательством и может спровоцировать войну. Суровое правило. Я вздохнула и отвела взгляд. На самом деле я многое могу, — сказал рван Его голос прозвучал на удивление мягко. Не могу отвести тебя в родной мир, но в остальном — многое. Я все-таки бог. Очень самоуверенный бог. Однако на пролом идти нельзя, придется выбираться как-то обходными путями. Я снова посмотрела на Арвана и поинтересовалась. «А что для тебя важно в жене? С какими недостатками ты можешь смириться, а что для тебя обязательно?» Уже другой разговор. Арван довольно улыбнулся. Опять, видимо, вообразил невесть, что. «Твои прикладные таланты...» Он чуть поморщился, бросив взгляд на край стола, где стояла моя гениальная поделка. «Не имеют значения. Так что учись в академии, но можешь не расстраиваться, если не получится ничего слепить или сплести. Однако мне важно, чтобы рядом со мной была умная, воспитанная жена, которая все же не опозорит в обществе». И я говорю это сейчас не для того, чтобы дать тебе рычаг воздействия. Даже не пытайся как-то меня опозорить. Очень сильно пожалеешь, если вздумаешь что-нибудь учудить на глазах у других богов. В Академии или в Иордане? По размыслив, Арван ответил. Преимущественно в Иордане. В Академии к женам спрос не столь велик, потому что вы все еще учитесь. Но тоже рекомендую не усердствовать, изображая безнадежную женушку. Он недобро усмехнулся. «Видит меня насквозь? Это не значит, что я сразу стану примерной женой. Что-то, может быть, мне вовсе не дано. Танцы, например. И способность присмыкаться. Чего ты ждешь от брака? Значит, я должна сопровождать тебя в божественном обществе. А в остальное время? Что ты имеешь в виду? Ну, может, я должна буду усидеть тихо и не высовываться?» Или смогу заняться каким-нибудь делом. Вдруг у меня все же обнаружится талант. К чему-нибудь. Я опасалась, что он скажет «рожать детей и вязать пинетки». Или что-нибудь еще такое же кошмарное. Но Арван сказал, «В академии вас учат, что должна делать жена в браке». «И ты знаешь всю программу?» «Я в курсе вашего обучения». «Ничего не выйдет. Я не готова облизывать тебя с ног до головы». Нет, все-таки не стоило подбирать такие сравнения. Глаза Орвана загорелись. Он хищно улыбнулся и подался вперед. С ног до головы не надо, можно начать с... договорить не успел. Орван протянул ко мне руки, чтобы то ли схватить за плечи, то ли еще что. Но одна его рука покасательной задела глиняную голову. И все бы ничего, но задела за нос. Этот нос нырнул в рукав, голова покачнулась и поехала вслед за рукой. Орван не ожидал, отмахнулся, и моя несчастная поделка улетела со стола прямо на пол. «Как ты мог?» — выдохнула я, старательно используя момент, чтобы сбить Орвана с мыслей о лизаниях. Чтобы оказаться от него подальше, вскочила из-за стола. Глядя на разбитую глиняную голову, всплеснула руками. Орван выругался. «Она была уродлива, и нечего тут сопли разводить». Я подняла на бога взгляд. Нет смысла дальше притворяться. Я не смогу разреветься по заказу, изображая крайнюю степень расстройства. Боюсь, ты сломаешь мою жизнь точно так же, как сломал мою поделку. Тихо сказала я. Арван смотрел на меня тяжело. В какой-то момент этот взгляд показался удушающим. Твоя жизнь больше не принадлежит тебе. Обронил Бог. Шагнул ко мне и обратился к огню. Пламя охватило нас обоих, но в своей комнате я оказалась одна. Взглянув на часы, отметила, что ужин в академии закончился минут двадцать назад. А мне захотелось прогуляться и хорошенько подумать обо всём случившемся. Арван сделал шаг навстречу. Ожидал ли он, что я попрошу увидеться с родными? Наверное, нет. Ему наплевать на мои чувства, так что вряд ли он мог догадаться о подобном желании. Но всё же Арван сделал шаг, предлагая мне назвать цену за свою покорность. Именно цену, потому что потом он вернулся к заезженной пластинке. Ты должна делать все, чему вас учат здесь в академии. И руки тянул ко мне, явно замышляя что-то нехорошее. Тут я, конечно, сама сплоховала, не стоило его провоцировать словами об облизывании. Не понимаю, если ему так важен статус, то почему Орван не хочет признать, что из меня получится отвратительная жена? Надеется, что меня здесь перевоспитают? Тогда совсем идиот. Или все же не имеет значения, стану я послушной женой или нет. Может, важно именно наличие жены? И по какой-то причине я должна быть у него именно сейчас, а не потом, когда он сможет подыскать другую. Поэтому и согласился жениться на первой же попавшейся, за которой даже не наблюдали. Интересно, какой семье принадлежит моя родная земля? Может, завалялась в чьих-нибудь закромах? Вот к нам боги и ненавидываются». Но если боги могут бывать лишь в мирах, им принадлежащих, стоит всё же выяснить, кто владеет землёй. Если она иначе называется, задача стоит сложнее. Может, шу подскажет? Я уже спускалась по лестнице, чтобы выйти на улицу, подышать свежим воздухом и проветрить мозги. Ничего не могу поделать, привычка такая. Люблю прогулки перед сном. Как вдруг со стороны холла раздался странный звук. То ли вой, то ли вопль. Остановилась настороженно, прислушалась. Внезапно из-за лестничного поворота на меня выскочило странное существо. Огромное, покрытое темно-серой шерстью, чем-то похожее на киношного оборотня. Только пасть, гигантская, которая чуть ли не на ширину всего тела раскрылась. Я закричала. Но что я могла предпринять посреди лестницы, если оно неслось прямо на меня? В ужасе шагнула назад, споткнулась о ступеньку. Существо прыгнуло на меня и... Внезапно растаяла прямо в воздухе. Я упала. Больно ударилась задницей и, кажется, подвернула лодыжку. Хруст мне точно не послышался. И боль в ноге не померещилась. А вот монстра рядом не было.